Глава 11. Наступил странный год. Никогда прежде Шаран не строил так много и не жил так пусто. Когда он создавал свою страну, он знал, чего хочет достичь. Кроме того, в те времена создание Райхона представлялось новым и трудным делом. И если в какой-то день он ставил два Райхона, то потом приходилось долго отдыхать. Теперь и трио Райхона не казались сложными, но не ставить же себе ближайшей целью застроить весь Далайн. Конечно, задача выполнима, но пока за десять лет он не решил ее и наполовину. В детстве и потом, потеряв Яавдай, он подолгу жил отшельником, но так происходило от того, что людей не было рядом. Теперь вокруг были толпы народу, но он оставался один... Бессловесная Ай заменяла ему все человечество. Хотя на одиночество Шаран не жаловался, может быть, просто привык или боялся потерять единственное близкое существо. Со времени освобождения из тюрьмы Шаран ни разу не взглянул ни на одну женщину. Те ночи, когда не надо было спешить к Далайну, он проводил рядом с Ай, и иногда, проснувшись среди ночи, Прислушивался в темноте к дыханию уродливого бесполого существа и с нежностью думал, что, вопреки всем проклятиям, он не одинок. Месяц они провели в земле изгоев. Пока не был снят первый урожай и люди жили в впроголодь, Шаран не появлялся у Тамгай и вообще старался не выходить на сухое, тем более, что такое хождение могло обернуться плетями. Зато строил он чуть не ежедневно. Дело облегчалось тем, что как только начали появляться орехоны, жители стали беспрекословно выполнять введенный еще суваргом закон, и в запрещенные дни на мокром никого не было. К тому же и Йороулгуй за месяц не появился ни разу. Очевидно, махнул найти гиблые места всеми своими руками и предоставил Илбечу творить здесь все, что угодно. Вскоре почти не оставалось мест, куда можно было бы пристроить новый участок суши. Тогда взор Шарана обратился на оконечности заливов. Два узких рукава по-прежнему отделяли страну изгоев от вана и разоренных добрых братьев. Конечно, на границе давно не было огненных болот, но все же перешейки оставались довольно узкими. Когда-то это позволяло стране уцелеть. Теперь ей предстояло научиться жить. Последние месяцы война на Севере замерла, хотя мира никто не заключал. Просто братья были уже не способны вести войну. Их отряды превратились в банды, грабящие собственную страну и согласны помогать любому, кто даст хлеб, мясо и вино. Но не изгои. Ни Муэртал не спешили захватывать всю страну. Правители прекрасно понимали, что эту землю надо не забоевывать, а осваивать. Мирные жители, развращенные ничейностью земли, были гораздо здесь опаснее, чем воинская сила. Эдгон вернул угловые земли, когда-то потерянные жужикчином, оттеснил братьев еще на пару арахонов вглубь, и остановился. Теперь граница проходила как раз по развалинам каторжных мастерских. Идти дальше на широкий простор, который было невозможно цепить солдатами, и хоть как-то изолировать, Эдгон не решился. И Шаран задумал подтолкнуть его на этот шаг. Все равно, поздно ли рано, узкие заливы придется уничтожать. К тому времени созрел первый урожай. И Шаран позволил себе выйти на сухое и объявиться у Тамгай. Вдова-сушильщика пережила голодное время довольно благополучно. Неделю Шаран отдыхал, работая на поле, помогая управиться с первым после Мягмара и потому обильным урожаем. Вечерами пел для живущих в округе земледельцев, рассказывал сказки и правду о том, что творится на другом конце мира который он обошел кругом. Возился с сынишкой Тамгай и даже смастерил подрастающему тезке маленький, но вполне настоящий сувак. А потом выбрал время и с мешком сырого хорвах отправился к коварам. Ведь уже наступил Новый год, и вновь надо платить огненный налог. Как и в прошлый раз, он изготовил четыре ямха порошка аккуратно разделив его на две равные части. При виде Харваха Тамгай расплакалась, а вечером долго вспоминала Койцога и все старалась угостить чем-нибудь вкусненьким Ай. Ай сидела неестественно прямо, время от времени поворачивала голову, словно и здесь высматривала грозящую опасность. Рассказы выслушивала молча, со всегдашним сосредоточенным видом, а к угощению не притронулась. Тамгай вздыхала и гладила Ай по голове, пытаясь расчесать редкие бесцветные волосы. Со вторым пакетом Харваха Шааран пошел ночью на соседний Арайхон. В полной темноте прокрался к палатке, приподнял угол навеса и замер, услышав негромкий и очень спокойный голос Явдай. «Не надо это, забери». В первое мгновение Шаран даже не понял, что ему говорят. Им вдруг овладело чувство, что все это уже однажды было. Ночь, найденная на ощупь палатка и неестественно спокойный голос неспящей женщины. Лишь потом он вспомнил, что такое было не с ним, это энжин, Тайна возвращался домой в ночь после казни Атай. «Это хорвах не в попад произнес Шаран. «Я знаю», — донеслось из темноты. «Мне не надо. Я уже насушила свою долю сама. Это подари кому-нибудь другому». «Я его сделал для тебя», — сказал Шаран. «С ним ничего не случится. Оставь. Пусть он лежит до будущего года». «Ты не думай, я ничего не потребую от тебя. Я скоро опять уйду и не знаю, когда сумею вернуться. Но я хочу быть спокойным за тебя. Возьми это хотя бы ради дочери!» Темнота долго молчала, потом снова донесся ровный голос. «Я, наверное, причинила тебе много горя. Прости меня, но иначе я не могла». «Ничего». — сказал Шаран. — Так и должно быть. Он положил пакет на землю, бесшумно шагнул в сторону и через минуту уже шел, привычно нащупывая ногой кромку поребрика. Через день он совершил набег на Северный залив. К вечеру вышел на его дальнюю оконечность, дождался темноты и начал строить. Мысль что каждый райхон создает за его спиной три сухих, подстегивало и без того возбужденную психику. Вновь он напоминал себе безумного Энжина, когда тот бежал вслед за отступающим Далайном, грозя ему и уничтожая. Энжин упал, создав три острова. Шаран справился с четырьмя, а потом торопливо ушел, Попросту убежал, даже не прислушиваясь к шуму, не думая, заметили его работу, или же изменившийся мир предстанет изумленным глазам лишь завтра. На следующий день набег повторился, хотя на этот раз сил хватило лишь на три орайхона. Через день узкий залив уступил место еще трем участкам суши. Шаран хотел идти туда и четвертый раз, но вовремя передумал. Надо было считаться с тем, что Тамгай может сопоставить ночные путешествия гостя с возникновением цепи райхонов, о чем уже трубили по всей стране.